— Да ну! — спокойно заметил Грюм, и, хромая, сделал два шага вперед. Тупое клацанье его деревянной ноги отозвалось по холу. Ну что ж, я давно знаю твоего отца, парень. Скажи ему, что Грюм как следует присмотрит за его сыном. Передай ему это от меня. — А, кстати, это Снег будет твой декан? — Да, — с негодованием ответил Малпой. Еще один старый знакомый, прохремел Грюм. Мечтал я побеседовать со стариной снегом. Ну, пойдем-ка ты. Он ухватил Малфоя за плечо и повлек его ко входу в подвал. Профессор Макгонагал несколько мгновений обеспокоенно смотрела им вслед, потом взмахнула волшебной палочкой, заставив упавшие книги снова подняться в воздух и вернуться к ней в руки. «Ничего мне не говорите», — приказал Рон, когда несколько минут спустя они сели за гриффиндорский стол. Со всех сторон доносились взволнованные разговоры о том, что сейчас произошло. «Это почему же?» — удивилась Гермиона. «А потому что я хочу навеки сохранить это в моей памяти», — ответил Рон, закрыв глаза с блаженным выражением на лице. «Только у нас, драко Малфой», — Поразительный прыгающий хорек. Гарри с Гермионой засмеялись, и Гермиона принялась раскладывать по тарелкам говядину, приготовленную в горшочках. Вообще-то он мог по-настоящему зашибить Малфоя, сказала она. На самом деле хорошо, что профессор Макгонагал его остановила. Гермиона! С гневом воскликнул Рон, сердито открывая глаза. Ты портишь самый счастливый момент моей жизни. Гермиона нетерпеливо фыркнула и вновь на предельной скорости стала поглощать еду. Только не говори мне, что вечером опять собираешься в библиотеку, хмыкнул Гарри, глядя на нее. Еще как собираюсь, пробормотала Гермиона с полным ртом. Масса дел. Но ты же сказала, что профессор Вектор. — Это не домашнее задание, — ответила она, в пять минут очистила тарелку, и была такова. Не успела Гермиона отойти, как на ее место бухнулся Фред Уизли, глаза его горели восхищением. — Грюм! Вот это да! Супер — Супер! — заявил Джордж, усаживаясь напротив Фреда. «Фантастика — Фантастика! — согласился Ли Джордан, лучший друг близнецов, проскользнув на место рядом с Джорджем. — У нас был сегодня его урок, — пояснил он Гарри и Рону. — Ну и как? — с неподдельным интересом спросил Гарри. — Фред, Джордж и Ли обменялись многозначительными взглядами. — Таких уроков еще не бывало, — признал Фред. — Он знает, старик, — добавил Ли. — Знает что? — Рон даже наклонился вперед. — Знает, каково это... «Быть в самом пекле и делать дело», — с чувством произнес Джордж. «Какое дело?» — не понял Гарри. «Сражаться с темными искусствами», — сказал Фред. «Он их все повидал», — кивнул Джордж. «Короче, потрясный дед», — заключил Ли. Рон немедленно полез в портфель за расписанием. «У нас он только в четверг», — разочарованно вздохнул он.